Глава 25. Сидя за столом, я просматривал на мониторе отчеты по банкам, акции которых после проведенных преобразований снова стремительно шли ввысь. Люди, довольные проведенной реструктуризацией долгов, а также новым приложением, где им можно было отслеживать все свои траты онлайн, взбодрились, поскольку увидели в накопленном беспросветном кредитном долге светлое окошко, пусть и далеко впереди и стали понемногу платить. Тоненькие, но зато ежемесячные платежи от миллионов людей становились в итоге полноводной рекой для всей Арасака. У меня зазвонил телефон. Я удивленно посмотрел на него, поскольку людей, которые могли это делать напрямую, было крайне мало. — Господин Ли, вот так неожиданный звонок, — ответил я своему китайскому партнеру. — Давно вас не слышал. — Взаимно, господин Рами, — ответил мне знакомый голос. — Рад вас тоже слышать. — Как ваша семья? Как здоровье матушки? — Спасибо, все хорошо. Она просила передать вам благодарность за ваш подарок. Голос китайца был ровен, а мне все так же была непонятна причиной его звонка. — Как у вас дела? Мы еще минут десять обменивались вежливыми вопросами. Для меня, уже привыкшего к китайским ритуалам, это было прелюдией к разговору. «Я хотел спросить вас, кстати...» Наконец он перешел к сути своего звонка. «У вас будет время поговорить с одним моим знакомым. Он сейчас гостит у меня. Много вас наслышан. Он хотел бы познакомиться лично». «Конечно. Если это ваш друг, я с радостью его приму», — удивился я. «Тогда портал откроют перед вашим офисом. Пусть охрана не беспокоится», — сказал он. «Господин Ли...» Я решил уточнить. — А насколько близок вам ваш друг? Мне нужно знать, как его встретить. Китаец усмехнулся. — Решайте сами, господин Рэми, но мой друг весьма скромный человек. — Похоже, нужно встречать его на улице, — понял я. — Знаю я этих скромных китайцев, встречал уже. Едва я положил трубку, как вызвал Мизуки. «Предупреди охрану, чтобы организовали почетную встречу. Сейчас у входа портал из Китая откроется. Всех секретарей на этаж, чтобы стояли и приветствовали гостя. Лучшие закуски, спиртное и чай ко мне в кабинет». «Слушаюсь», — мгновенно ответила она, и когда я вышел из кабинета, чтобы самому спуститься вниз, весь этаж уже пришел в движение. Близняшки пристроились сзади, заинтересованно посмотрев на меня. «Неизвестный, но важный гость», — тихо сказал я, — «сам не знаю, кто это». Они удивились, но кивнули, поднеся рации к губам, и быстро туда стали наговаривать. Когда мы спустились во двор, большая часть охраны уже выстроилась в виде живого коридора, и мы ждали, когда откроется портал. Гости не стали заставлять нас долго ждать. На портальной площадке открылась огромная, метров шесть в длину и высоту, арка портала. И первыми выбежали десятки китайцев в деловых костюмах. Убедились, что кругом безопасно и их ждут, поэтому часть ушла обратно, и вскоре появился тот, с кем я говорил по телефону, идущий рядом с неизвестным мне китайцем почтенного возраста. Я встал на их пути, прижал руки к ногам и очень низко поклонился, когда они подошли ближе. «Господин Ван...» — господин Ли показал на меня. — Позвольте вас представить господину Тонсу, основному владельцу корпорации Арасака. Взгляд пристальных серых глаз пробежался по мне, в уголке губ появилась улыбка. — Ваши рекомендации, господин Ли, были даже преуменьшены, — сказал он, клоняясь мне достаточно, чтобы показать, что он рад встрече, но в то же время демонстрируя свой статус и возраст. И кого мне принесло в гости, не понимал я, впервые видя, чтобы Ли, который был таким же Ли, как и Иван Иванов в России, так перед кем-то выстилался. Рад вас приветствовать в своей скромной обители. Я снова низко поклонился, показывая рукой на огромный небоскреб позади себя, на вершине которого красовалась огромная надпись Арасака, а символ компании был составлен из стекла разного цвета. Прошу вас. «Благодарю вас, господин Ли», — второй китаец наклонил голову. «Спасибо, что проводили меня. Дальше я сам». «Как вам будет угодно, господин Ван?» Тот согнулся в низком поклоне и жестом увел свою охрану. Но и той, что осталось с гостем, было все равно очень много для простого бизнесмена. «Господин Ван, прошу принять мое гостеприимство. Я поклонился и показал ему пройти за мной». «Благодарю вас, господин Тонцу. Старик пошел сзади, а я, забегая все это время вперед, сам открывал ему дверь и нажимал кнопки лифта. Для западного человека, возможно, мое поведение показалось бы странным, но не для китайца или в целом азиатского образа мышления. Зря я, что ли, учил все эти мудреные ритуалы и формы общения. Самое главное было показать себя скромным и гостеприимным, не потеряв лица, А уже потом, когда гость уйдет, можно спокойно отдать приказ на его устранение. Эти восточные правила я выучил на отлично. Когда мы зашли в кабинет, я привычно помог гостю сесть в кресло. После чего он попросил свою охрану выйти, я сделал ровно так же. Старик внимательно осмотрел мое крайне аскетичное помещение и вернулся ко мне. Это я предложил обществу пригласить вас к нам в качестве равноправного партнера отдав вам Среднюю и Южную Азию, — ошарашил меня он признанием. Сам я уже стар, так что оставил себе только Индию и Китай. Господин Ван, но почему? Я не стал скрывать своего удивления. Мы ведь с вами были врагами, да и не секрет, что я не имею дара. Все те, с кем я сталкивался из вашего общества, были крайне сильными абсолютами. В начале знакомства с вами, — он улыбнулся, — я был тоже против. Но потом, понаблюдав за вашими действиями и, главное, поступками, пришел к пониманию, что такой человек усилит общество. «Я чрезвычайно поощрен», — я поднялся с кресла и низко ему поклонился, вызвав улыбку. «Эту встречу я спланировал, чтобы самому понять в личном общении, что вы за человек», — продолжил он. Редко кто, находясь на вершине власти, подобной той, на которую вознеслась ваша корпорация, вел себя так же, как вы сейчас. Это похвально. Я не заслуживаю ваших слов, господин Ван, я снова поднялся и низко ему поклонился. Они слишком велики для меня. Когда вы разберетесь с Ариями, его взгляд стал тяжелым. Скоро мое лицо мгновенно окаменело. И если все пройдет успешно то вы сядете рядом со мной, и мы станем добрыми соседями. Он выделил тоном «добрыми». А соседи обычно помогают друг другу, так ведь? Господин Ван, я удивился, вам нужна моя помощь? Все это время вы показывали себя как крайне жесткий и рациональный человек, который умеет ставить перед собой цели и, главное, их достигать, констатировал он. Поэтому мне крайне понравилась ваша недавняя операция с кредитными картами, и я хотел бы поучаствовать своими ресурсами в дальнейших ваших операциях, как ваш добрый сосед и, возможно, в дальнейшем друг. «Боюсь, господин Ван...» — начал я, но он поднял руку. «Простите, что перебиваю вас, но вы не дослушали мое предложение. Я тут же замер». «Как ваш добрый сосед и возможный друг, я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию о бариях, их счетах, акциях, а также, если эта операция пройдет успешно, то и о личностях других членов общества». Тут он внимательно посмотрел на меня, словно я должен был что-то додумать дальше прислушиваясь к его эмоциям которые были скрыты я смог все же рассмотреть и почувствовать глубинные настоящие они меня удивили кто ваш враг господин ван поинтересовался я расскажите мне подробности они нужны мне чтобы принять решение старик улыбнулся вы все больше заставляете меня думать господин тонсу что я не зря пришел на эту встречу сказал он так что скажу правду и признаюсь Наше общество неоднородно. Кто-то богаче, кто-то сильнее, кто-то же имеет древнее происхождение. Все приходят в общество разными путями, но объединяет нас в нем то, что раньше мы не портили жизнь друг другу в стремлении стать еще богаче, сильнее или знатнее. «Кто испортил ее вам?» — поинтересовался я. Король Великобритании внезапно решил забыть о наших договоренностях с ним. Его лицо стало строгим. Большинство коллег по обществу связано с королевской семьей и не хотят напоминать ему об этом. Ваша кандидатура ни у кого не вызвала отторжения. Вы новичок, не знаете всех правил, вам будут простительны некоторые их нарушения на первых порах. «То есть я, еще не являюсь членом общества, уже должен вам помогать?» — поинтересовался я. «Это вызывает у вас отторжение?» — спокойно поинтересовался он. «Просто повышаю цену своих услуг, господин Ван». Он покивал. «Я так и сказал коллегам, что вы будете торговаться», — снова улыбнулся он. «Что вы хотите?» «Если скажу, что и правда хочу стать вашим другом и учеником, а вы, чтобы сделались моим наставником в этом обществе, «Это не будет большой наглостью с моей стороны?» Старик задумался. «Неожиданная просьба», — признался он. «Я просто не вижу, что еще могу взять», — я пожал плечами. «Всего, что мне будет нужно, я добьюсь самостоятельно». «Тогда, учитывая ваше предложение, я хочу спросить, у вас уже есть мысли, как можно его величеству напомнить о правилах поведения?» — поинтересовался он. — Не уверен, что его экономика это выдержит, но идея есть, — улыбнулся я. Стоик улыбнулся в ответ. — Я могу поучаствовать в этом для закрепления между нами мостка дружбы. — Какими средствами вы располагаете? — поинтересовался я. Он назвал сумму, которая заставила меня разом погрустнить. Если раньше я думал, что богат, то теперь, после того, как услышал, сколько он может выделить из своего состояния, Стало понятно, что мне еще расти и расти до размера финансовой империи. — С такими деньгами, возможно, Англию ждет банкротство. Я перевел на него взгляд, вызвав своими словами удивление. — Вы действительно способны на это? — живо заинтересовался он. — Один раз — да. Второго такого случая они не допустят, — кивнул я. — Тогда я готов удвоить сумму, — спокойно предложил он. Они настолько отступили от правил, — поинтересовался я. Скажем так, наши западные друзья заслуживают определенного урока. Тогда я займусь разработкой и реализацией этого проекта в приоритете, господин Ван. Я посмотрел на него. Финансовые вопросы пришлите обговорить своего представителя к моему партнеру. Я предупрежу его. — Это уже мелочи, — отмахнулся он. — Главное, ваше принципиальное согласие а также молчание о том, что средства вашего наставника тоже участвуют в этом. Конечно, наставник. Я встал и низко ему поклонился. Тогда договорились. Он стал подниматься, и я бросился ему помогать. Проводил его до портала, и когда он помахал мне рукой, исчезнув в нем, облегченно выдохнул. Непростая встреча высосала из меня все силы, поскольку все время я находился в собранном состоянии, и в полном контроле за своими эмоциями, словами и даже мыслями. Расслабившись, я повернулся обратно к зданию и увидел, как с открытым ртом и круглыми глазами ко мне бежит Каичи. — Ты знаешь императора Китаярами? — выпалил он, остановившись рядом со мной и согнувшись, задыхаясь от бега. — Нет, конечно. Я удивленно покачал головой. С чего ты решил? — Так это был он! — он потыкал в сторону портальной площадки. Это был китайский император!» Челюсть у меня отпала. Внезапно стало понятно преклонение моего китайского партнера перед стариком, огромный портал невиданных ранее размеров, а также количество охраны, которая прибыла вместе с бессмертным. «Как -то меня об этом забыли предупредить», — задумчиво сказал я, похвалив себя за то, что всегда придерживался общих восточных правил поведения. Почитание старших и невыпячивание своих заслуг. Очередной раз это дало свои результаты, поскольку мне не было стыдно за проведенную встречу. Реми, партнер все никак не мог отдышаться. У нас в гостях был правитель Китая. Ты знаешь, когда он последний раз посещал другие страны? Тридцать лет назад! Откуда? Я не слежу за жизнью великих людей, огрызнулся я. — Да и его ни разу живьем, в отличие от тебя, не видел. А те фотографии, что ты показывал, вообще на него не похожи. — Сегодня это будет во всех новостях, поверь мне, — покачал он головы. — Это очень значимое событие как для Арасака, так и для Японии в целом. Каичи оказался прав. Все вечерние новости Китая и Японии только и говорили об этом визите, а мне даже позвонил Дайго-сама который вежливо попросил уведомлять его в следующий раз, когда ко мне будут пребывать гости подобной величины. Пришлось его заверить, что если я сам буду об этом знать, то, конечно, предупрежу и его. Простились мы с ним мирно, довольны общением друг с другом.